Глава сорок пятая. Разговоры. «Людочка, как ты? Держись, милая!» Вера Александровна идет навстречу маме, почти голосит. Жду, что она вцепится ей в волосы или выдернет сережки из ушей, хотя я же Машке ничего не выдрала. Почему жду от свекрови другой реакции? «Верочка, как неожиданно! Спасибо за поддержку!» Театр абсурда продолжается. Женщины приветственно целуют друг друга. «Когда Паша сказал, что Николай в больнице, я так переживала, что сама чуть-чуть с давлением не слегла, а представляю, как вам...» Подходят ко мне. Мама мне кивает. Протягивает пакет. «Доченька, я тебе вещи привезла. Спасибо, что не забываете нас, поддерживаете!» Поворачивается к Вере Александровне. «Ага, особенно ваш муженек». Он прям отличная, психологическая и не только помощь. Столько всего навалилось, у самой здоровья нет, Коля вот слег, у детей не ладится. Как жить, Верочка? Отхожу от них подальше, сажусь на лавку, слышу обрывки фраз, но мне уже не интересно. Моя правда никому не нужна. Может, я лезу не в свое дело, и Алекс прав. Родители взрослые и сами разберутся, что и как. А как же папа? Нужно открыть ему глаза? Или он тоже все знает, но так легче? О чем задумались, Алена Николаевна? Поднимаю глаза от белого кафеля в светло-голубые кроксы. Илья Сергеевич. О сложностях жизни. Улыбаюсь во весь рот, чтобы свекровь увидела. Как папа? В рамках нормы. «Еще несколько дней его подержим. Если все в том же темпе, скоро его заберете». Смотрю на его руки. У меня всегда было представление, как должны выглядеть руки хирурга. Огромная ладонь, длинные гибкие пальцы, миндалевидные ногти и почему-то черные волосы на первой фаланге. Все совпало. Домой это хорошо. Но у меня и дома-то нет. Сама с собой. А мама кивает в ее сторону. У нас все сложно. Простите, что гружу вас своими. У меня есть десять минут, может, по кофе? Я страсть, как люблю всякие житейские истории. Какой замечательный мужчина. Ух, как вовремя это все. Илья Сергеевич подает руку. Встаю с этой неудобной скамейки. У нас такие в спортзале стояли. Кто эта прекрасная женщина, которая желает плюнуть вам в спину? С улыбкой и сарказмом в голосе. Свекровь. Усмехаюсь. «Вот это да! А вы смелая! Вам же этого никогда не простят! Вы в ее присутствии куда-то уходите с мужчиной непонятной наружности!» «А мне нравится мужчина с чувством юмора!» «Как-нибудь переживу. Я развожусь с ее сыном. У меня от него рога ветвятся». «В смысле?» Илья Сергеевич поворачивается ко мне. По лицу кажется, что он вспомнил, на какую болезнь могут указывать такие симптомы. «А, -а, -а он у вас ходок?» Бегун на короткие дистанции. А вы вкусный кофе любите? Я знаю прекрасное место, теплое и камерное, где варят отличный эспрессо. Очень люблю, но сейчас работа, а вот завтра с удовольствием. А сейчас, если надо, то могу подыграть. Мы же взрослые люди. Значит, завтра я на полном серьезе. Я приглашаю вас на утреннее свидание. Ходите еще и на ночную смену на полставке. А вы дома не появляетесь? Вам тоже жить негде? Кажется, у меня защитная реакция на мир срабатывает. Че это? Протягивает бумажный стаканчик из кофе-автомата. Я живу вот в этом доме, показывает в окно на третьем этаже в сорок второй квартире. На постоянке, вместе со... на постоянке вместе со мной квартируется кот Крот и дочкин африканский ежик Нисса. А дочка? А дочка живет чаще с мамой. Когда у меня нет ночных смен или отпуск, она со мной. «Но при моей работе, к сожалению, ночной работы много, а ребенка одного не оставишь». «Простите, почему-то мне неудобно стало от этого разговора». Илья Сергеевич лезет в телефон. Что-то скроллит, видимо, расстроился. «Моя Дианка!» – протягивая телефон на дисплее девочка лет пяти. С такими же глазами и бровями. «Лапушка, на вас похоже. Скучаете?» «Мы часто видимся». У нас с бывшей женой хорошие отношения, поэтому Диана ничем не обделена. Никто не говорит друг про друга гадости. Погружаемся в молчание. Пробую кофе. Этот из категории оно. Сильно разбавленная жижа. Дома из жестяной банки и то лучше. Вы изменили своей жене? Не знаю, зачем спрашиваю. Смотрю в глаза, словно хочу поймать Илью Сергеевича на лжи, тем самым оправдать Алекса. Нет. И она не изменяла. Просто так бывает, что люди перестают друг друга любить, и тогда лучше разбежаться, пока вместе с любовью не ушли уважение и человеческое отношение. Разумно. Простите, мне пора. Я завтра вас заберу с утра. Почему-то меня как будто расстроила новость про дочь. Хотя с чего бы это? Иду к палате. Мамы все сидят. Алена, ну... «Как это называется? Вы еще с Алексом не развелись, а ты перед доктором хвостом крутишь!» Вера Александровна смотрит на меня с укором. «Да, дочь, тебя не красит!» Ординаторская была свободна, мы не могли не воспользоваться этим. Наигранно улыбаюсь и подмигиваю. «Мам, Вера Александровна еще с мужем не развелась, а ты перед ним хвостом крутишь. Тебя это тоже не красит. Простите, девочки, мне пора!»